16. Подготовка продолжается. Я оказалась в самом эпицентре всеобщего внимания, и если в других обстоятельствах это бы мне польстило, то сейчас хотелось лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Элора и, и Аврора Кронер стояли напротив меня, по другую сторону огромного дубового стола. А на столе была разложена схема рассадки гостей во время банкета. С самым серьёзным видом они изучали её, точно два полководца, планирующие решающее сражение. Меня не покидало ощущение, что Илора вызвала меня исключительно ради того, чтобы не оставаться с Авророй наедине. Что же касается Авроры, она была озабочена тем, как бы побольнее уколоть меня. Наверное, хотела довести до точки, чтобы я добровольно отреклась от престола. Могла и не стараться. Я была так напугана предстоящим публичным унижением, что с радостью избежала бы, куда глаза глядят, при первой возможности. Сегодня на рассвете в мою комнату проскользнул Фин. Но вовсе не за тем, о чём я втайне мечтала. Мой искатель примяком направился к гардеробной и принялся ожесточённо рыться в шмотках. Затем приказал мне собираться. Меня просто бесит от того, что со мной обращаются как с трёхлеткой, которая предстоит впервые в жизни отправиться в детский сад. И вот я сидела дура-дурой и наблюдала, как они изучают идиотскую схему, споря по поводу каждой мелочи, и чувствовала себя той самой трёхлеткой, которую приткнули в уголок, дабы не путалась под ногами. Я добросовестно пыталась сделать вид, будто страшно интересуюсь всей этой чушью, но я ведь не знала никого из гостей, так что меня можно было с тем же успехом заменить манекеном. И Лора с Авророй оккупировали комнату в южном крыле, устроив там оперативный штаб. На стенах карты, усеянные красными и зелёными точками, обозначающими другие племена троллей. Я пыталась было их рассмотреть, пока дамы разговаривали, но каждый раз, когда я начинала отвлекаться, Илора тут же одёргивала меня. Аврора постучала по схеме: "Если канцлера посадить сюда, для маркиза Ларана придётся искать другой стол. Я и нового выхода не вижу". Илора выдала свою самую очаровательную улыбку, и Аврора ответила не менее сияющим оскалом. прямо дружеский завтрак двух каннибалов. Ну а я, видимо, значусь в меню. Ларан проделает долгий путь ради этого бала. Ничего, он будет сидеть достаточно близко, чтобы услышать, как проходит крещение, сказала Элора и обернулась ко мне. Ты готов к церемонии крещения? Да. Финес что-то такое рассказывал, но я уже мало что помнила. Однако и Лоре об этом знать не зачем, так что я постаралась улыбнуться как можно уверенней. Принцессы не заикаются. И Лора недобро прищурилась, а у Авроры вырвался смешок, который она даже не попыталась скрыть. "Простите", вздохнула я. "Если бы не присутствие Авроры, моя мать наверняка устроила бы мне очередной разнос". Честно говоря, я не понимала, что здесь делает Аврора, и ещё меньше понимала, почему Элора её опасается. Кто тут королева в конце-то концов? И, по-моему, единственным особым даром у Авроры была её ядовитость. Она была столь ослепительна в длинном бордовом платье, что я в своей простой юбке чувствовала себя заморашкой. Красотой Авроры всерьёз соперничала с Элорой, а это было крайне непросто. Хотя вряд ли это имело какое-то значение для Илоры, и я не понимала, почему она так нервно реагирует на Аврору. Полагаю, тебе надо ещё многое освежить в памяти. Илора подтвердила намёк пристальным взглядом: не стоит терять время иди занимайся. Конечно. Я так поспешно вскочила на ноги, что чуть не перевернула стул. Удивление на лице Авроры сменилось откровенным презрением. Илора еле слышно вздохнула. Простите, всё это от волнения. Возьмите себя в руки, принцесса. Стараясь не сорваться на бег, я покинула комнату. Мне хотелось выскочить оттуда в припрыжку, подобно школьнице после последнего звонка. Я не знала, куда идти, и понятия не имела, где Фин, но, удалившись от дверей на достаточное расстояние, не выдержала и побежала. Внезапно раздался чей-то оклик: "Ваше высочество!" Я притормозила и осторожно заглянула в комнату, откуда, как мне показалось, донёсся голос. Помещение было совсем крошечным. Я таких здесь ещё не видела. В центре лежал пушистый красный ковёр, кружком занимая почти всё пространство. Расставлены кожаные кресла. Неизменная стеклянная стена закрыта шторами, и в комнате полумрак. В самом углу небольшая барная стойка. Рядом стоял какой-то человек. В руке у него был стакан. Растрёпанные волосы, одет опрятно, но довольно просто. "Не узнаёте, ваше высочество?" судя по интонации, он улыбался. А э -э, тут темно пробормотал я, входя в комнату. "Гаррет Стром, отец Виллы", сказал он. "Ах да, рада вас видеть". Гаррет был одним из немногих здесь, кто мне понравился сразу и без договорочно. Могу вам чем-то помочь? спросила я из вежливости, хотя помочь уж точно не могла, ничем и никому. Нет, я просто жду вашу мать. Но, насколько понимаю, день сегодня долгий предстоит, так что я начал заранее. Гарет многозначительно поднял стакан. Ага. Выпейте что-нибудь, предложил Гарет. Думаю, Илора вас уже загоняла, так что не повредит. Я задумчиво закусила губу. Вообще-то я никогда ещё не пила ничего серьёзного, но разве что бокал вина за ужином, почему бы не попробовать? Но если Илора об этом узнает, наверняка убьёт, а Фин окончательно во мне разочаруется. Нет, спасибо, покачала головой я, не стоит. Выглядите усталой, присядьте, передохните, соберитесь с мыслями. Я опустилась в глубокое кресло. Так чем она вас изводила сейчас, спросил Гард, устраиваясь напротив. Схемой рассадки гостей. Но я ведь никого не знаю и толку от меня никакого. Наверное, она лишний раз хотела уличить меня в бестолковости. Думаю, ваша мать просто хочет, чтобы вы почувствовали себя своей во дворце. Только я бы предпочла этого не чувствовать, пробормотала я. Они совроры только и делают, что бросают на меня ледяные взгляды и шипят, чтобы я не сказала: "Не обращайте на неё внимания", посоветовал Гарет, на которую из них. На обеих рассмеялся он. "Простите, не стоило мне всё это на вас вываливать. Не извиняйтесь. Я знаю, насколько это нелегко, и, здаётся мне, Илора предъявляет к вам завышенные требования. Она хочет, чтобы я во всём была идеальна. Но ведь я здесь всего лишь несколько дней. Ну, думаю, весельная девочка, такая же как мать. Может, сейчас вам и сложно в это поверить, но всё, что делает Илора, она делается одной целью защитить вас. До этого никто не сравнивал меня с Илорой, и удивительно, но мне стало приятно. Я вдруг осознала, что Гарот называет её по-свойски, просто по имени. Значит, у них близкие отношения. Спасибо пробормотала я. Говорят, к вам вчера заходила моя дочь Да, она мне очень помогает, улыбнулась я. Я очень рада этому. Мне показалось, что он облегчённо вздохнул. Интересно, какого ответа он от меня ждал? Я понимаю, она бывает иногда такая, он покачал головой. В общем, она вилла, но поверьте, у моей дочери добрая душа. Я знаю, При знакомстве девушка показалась мне избалованной и капризной, и, думаю, первое впечатление было верным, но при всём притом Вилла очень искренняя и отзывчивая, это я тоже успела понять. Она вечно пикируется с Фином, но тут ничего личного, Гаррет прокашлялся. Нет, на самом деле, как раз личное. Он был её искателем и был очень строг с ней. Авилла терпеть не может, когда её отдёргивают. Возможно, она и обижена на него, но уважает в этом я не сомневаюсь. Думаю, фильм в состоянии за себя постоять. Не сомневаюсь, согласился Гарольд. Я пытаюсь убедить её терпимей относиться к банксам, особенно к Рианон, но пока безуспешно. А почему она её не любит? Я уже видела, как Вилла обращается с Рианон, сплошь колкости и ехидные замечания. Даже Аврора обзавидовалась бы. Дело в том, что Рианон прожила у меня 19 лет, объяснил Гарет. Евила втайне боится, что я люблю Рианон больше, чем её. И хотя я действительно искренне и сильно люблю Рианон, но дочь у меня одна. Мне и в голову не приходило, что Гарет любит Рианон, что вообще кто-то из троллей может любить Манкслега. Вот, например, Элора ох сомневаюсь, что эта женщина способна хоть кого-то любить. С другой стороны, у Трилли, кроме мансклигов, детей нет, а родительские инстинкты наверняка сохранились, хоть частично. Разумеется, не у всех, но для таких, как Гард, вполне естественно любить приёмышей. Как думаете, Илора любит Риза, спросила я. Полагаю, Илора мало кого к себе подпускает, задумчиво ответил Гард. И тут же улыбнулся. Но я точно знаю, что вас она любит. Ага, в глаза бросается. Что он понимает в материнской любви? Меня-то можно назвать экспертом по чокнутым мамашам. Она говорит о вас с большой нежностью, разумеется, когда вас нет рядом. Он рассмеялся. Интересно, насколько близкие их отношения с Элорой. Уж больно свободно он её обсуждает. Мне вдруг представилась следующая картина: Элора в халате перед туалетным столиком, а Гаррет лежит в постели. Элора рассеянно говорит, что я красивее, чем она ожидала, и прежде чем он успевает ответить, приказывает ему одеваться. Я помотала головой, отгоняя непрошенную картинку, и выпалила неожиданно для себя: "Вы с Элорой встречаетесь?" "Не я бы не назвал это встречами", фыркнул Гаррет и приложился к стакану. "Скажу так, мы с ней близки настолько, насколько это для неё возможно, по крайней мере, насколько это возможно сейчас". "Сейчас? Но что это значит?" Элора не всегда была столь неприступной и сдержанной, не всегда была такой снежной королевой, которую вы знаете и боитесь. В его словах звучала горечь, и давно у них роман Может, ещё с тех пор, как она была замужем за моим отцом? А почему она изменилась? Потому, почему меняются все. Опыт, всех меняет жизненный опыт. Он повертел в руках стакан, гоняя по стенкам остатки напитка. А что случилось с моим отцом? Похоже, вы всерьёз настроены всё разузнать, да? Гаррет Иска посмотрел на меня. На этот разговор у меня выпивки не хватит. Он одним глотком осушил стакан. И всё же, что с ним случилось, не отставала я. Это было очень давно. Он помолчал, и Илора очень горевала, когда это произошло. То есть она его любила по-настоящему. Неужели моя мать, эта ледяная статуя, когда-то была способна на страстное чувство? Что-то не верится. По-моему, раздражение и злость вот и все чувства, которыми она может поделиться. Если честно, не знаю. В то время мы с ней не были близко знакомы. Гаррет резко встал и подошёл к бару. Моя жена была ещё жива. Стоя ко мне спиной, он налил себе ещё выпивки. Если вас так интересует прошлое, придётся расспросить об этом Элору. Я вздохнула. Она мне ничего не скажет и, возможно, будет права. Есть вещи, которые лучше не вспоминать. Всё так же, стоя ко мне спиной, он выпил. Похоже, мои расспросы Гарета расстроили. Не зная, как исправить ситуацию, я решила, что лучше всего просто уйти. Простите, я выбралась из кресла. Вам не за что извиняться. В любом случае, мне пора. Фин, наверное, уже с ног сбился, разыскивая меня. Ваше высочество, я обернулась. На фоне задёрнутого шторами окна темнел его резкий, словно высеченный скульптором профиль. Элора осторга с вами, потому что боится привязаться к вам, но она за вас жизнь отдаст, спасибо пробормотала я. Свет в коридоре показался слишком ярким после полумрака комнаты. Не знаю, чем именно я так расстроила Гарота. Может, мои слова вызвали воспоминания о покойной жене? Или напомнили о том, что сейчас Илора не способна открыто любить его так, как когда-то любила другого мужчину. И насколько можно верить тому, что он сказал о бы Лоре? Вряд ли Гарат лгал, но вполне мог приукрасить правду, чтобы сделать мне приятное. И в чём-то он прав. Сложить мою жизнь по-другому, мне было бы приятно знать, что у меня есть любящая мать. Но я давно уже отказалась от подобной мечты. Фин я нашла в холле. Стоя ко мне спиной, он раздавал указания помощникам Элоры и не сразу меня заметил. Какое-то время я наблюдала, как он руководит, невольно восхищаясь его способностью всегда точно знать, что нужно делать. "Принцесса", Фин повернул голову и с улыбкой направился ко мне. "Как прошло утро?" Я пожала плечами. "Могло быть хуже". "Ответ так себе", усмехнулся он. "Но всё же ты заслужила небольшой отдых". "Отдых? Да, я подумал, что ради разнообразия можно заняться кое-чем интересным". "Интересным?" не поверила я. Недалее как вчера он отчаянно пытался меня заинтересовать своими занудными лекциями по по-настоящему интересным Интереснее, чем просмотр глупых картинок 2 часа кряду, не ушто даже интересней основ использование вилок. Скажем так, мы с тобой займёмся тем, что максимально близко к твоему представлению об интересном, ответил Фин. Идём.